И одновременно заставляла задумываться над своей безопасностью. По мере возможности они старались выявлять в своем окружении тайных агентов уголовного сыска и убивать их. Или же покидали Киев до лучших времен. Одна из воровских групп даже приняла решение убрать Красовского, но эти его не запугали. Приезжие гастролеры своевременно попадали в оперативное наблюдение уголовного сыска, и к ним принимались соответствующие меры. Губернатор Гирс и полицмейстер фон Ланге были довольны результатами работы сыскного отделения. Красовский сумел восстановить его авторитет, который существовал еще природом Но одновременно с этим Красовский приобрел недоброжелателей и завистников в своем ведомстве. Вскоре они сказали свое слово, о чем расскажем ниже. 14 сентября 1909 года в газете «Киевская мысль» была опубликована статья «Наши сыскные отделения» Без указания фамилии автора. По всей вероятности, исходя из ее содержания, она была перепечатана из газеты, выходящей в Санкт-Петербурге. Автор писал, «Никакой пользы от сыскных отделений ожидать нельзя, что учреждения эти мертворожденные». Это свое мнение он обосновывал такими доводами. Когда пришлось организовывать сыскные отделения, то губернаторам и прокурорам, по предварительному сношению, между которыми назначались начальники сыскных отделений и их помощники, прежде всего пришлось столкнуться с невозможностью взять в начальники сыскных отделений тех из опытных и надежных приставов, на которых легко достигалось соглашение этих властей. Дело в том, объяснил автор, что никто из приставов в начальство сыскных отделений не только третьего, но и второго разряда, последних в России было 14, идти не пожелал по той причине, что содержание пристава с готовой квартирой при участке, отоплением, освещением значительно больше, чем содержание начальников сыскных отделений. 1400 рублей второго разряда, 1100 рублей третьего разряда и 900 рублей в год четвертого разряда. Ни квартиры в натуре, ни квартирных денег этой должности не положено, как не положено, особых сумм на наем, отопление и освещение, помещений для сыскных отделений. Эти последние расходы необходимо производить. По-видимому, из сумм, отпускаемых на канцелярию, то есть тех сумм, которые колеблются от 500 до 1000 рублей, их недостаточно. Недостаточная и численность работников. Туда, в сыскное отделение, идут люди, которые не могут рассчитывать на лучшую долю, которым некуда деваться. Что же ждать от них? И вот от поры до времени... В газетах появляется сообщение о предании суду за должностные преступления начальников и надзирателей сыскных отделений уже в первый год их существования. Пока не было сыскных отделений со всеми правами, обязанностями полицейской власти, судебными уставами и другими законами, предоставленными полиции, участковая полиция, то есть Приставая их помощники, и в большей или меньшей мере все же им занимались, вероятно, сыском, каждый в своем участке. Но с тех пор, как были учреждены сыскные отделения, те сложили руки. Ну а сыскные отделения не только вследствие совершенной неудовлетворенности личного состава их, но и вследствие недостаточности персонала в них, не могут справиться со всей работой по сыску. И дело сыска стоит в настоящее время хуже, чем оно стояло до повсеместного введения сыскных отделений. И все от того, что организация сыскных отделений полумера. С позиции сегодняшнего дня можно отметить, что во многом автор этой статьи был.